Вечер, 13 «Я заглянул в окно редакторского кабинета», — рассказывал Месяц. «Было это где-то в Германии. Богатая обстановка, множество книг и, видимо-невидимо, газет. В кабинете сидели несколько молодых людей. Сам редактор стоял у конторки. Перед ним лежали две небольшие книжки, ожидавшие рецензии. «Вот эту мне прислали!» — сказал редактор. — Но я еще не успел познакомиться с нею. — Издание красивое. А что вы скажете о самом содержании? — Оно не дурно, — отозвался один из присутствовавших собрат автора. — Немножко растянуто, но ведь автор еще так молод. Стихосложение тоже хромает, зато мысли он высказывает весьма здравые, хотя, конечно, и довольно избитые. Ну что ж, где же набраться новых? Сказать по правде, вряд ли из него выйдет что-нибудь особенное, но похвалить его все же следует. Он довольно начитан, прекрасный знаток восточных наречий и сам судит весьма здраво. Это он ведь написал такую прекрасную рецензию моей книги «Фантазии на будничные темы». Надо поощрить молодой талант. «Но ведь он настоящий олух», — сказал другой из присутствовавших. «Кто же губит поэзию, как не эти посредственные талантики, а он век останется посредственностью?» «Бедняга», — мешал встретить. «А тетушка-то его не нарадуется на него. Вы знаете ее, господин редактор? Это она ведь звербовала вам столько подписчиков на ваш последний перевод». «Да, да, примилая женщина», — подхватил редактор. «Ну так вот, я написал коротенькую рецензию. Несомненный талант, желанный подарок, новый цветок в саду поэзии, прекрасные издания и так далее. Ну вот еще книжка. Автор, видно, думает, что я куплю ее». «Я слышал, впрочем, что ее хвалят, — говорят, большой талант. Как по-вашему?» «Да, все прокричали о нем, — сказал поэт, — но тут что-то неладно. Гениальнее всего у него знаки препинания Его не мешало бы слегка пробрать, не то он уж чересчур возомнит о себе, — сказал третий». «Но это будет несправедливо», — вмешался четвертый. «К чему придираться к маленьким оплошностям, вместо того, чтобы радоваться хорошему? А хорошего в этой книжке много. Все же он головой выше всех прочих». «То-то и есть. Коли он такой гений, к нему и надо отнестись как можно строже. И без того его хвалит довольно. Нельзя же в конец кружить ему голову». «Несомненный талант», — строчил между тем редактор. обычной небрежности...» Как пример неудачных стихов укажем на страницу 26 где есть два зияния. Советуем ему изучить классиков и так далее. Я отвернулся, продолжал месяц, и заглянул в окно тетушкиного дома. В гостиной сидела ручная птица, автор первой книжки. Он принимал похвалы и поклонения собравшихся гостей и был вполне счастлив. Отыскал я затем и вольную птицу, другого поэта. Он тоже находился среди большого общества в доме одного покровителя талантов. Разговор шел о книге первого поэта. «Я прочту и вашу», — обратился меценат к присутствовавшему поэту. «Но признаюсь, вы знаете, я всегда искренен. Я не ожидаю найти в ней что-нибудь особенное. Ваша муза чересчур вольна, фантастична. Но как человек вы, я знаю, достойны всякого уважения». В углу? Сидела молодая девушка и читала в какой-то книге. Встречает суд гений суровой и громкая пошлость. Ура! История эта стара, но вечно останется новой.